Глава 30. Цифровой хаб. Часть 1. Шаг за шагом. Ежегодно Джобс собирал самых ценных сотрудников, которых он называл 100 лучших, и удинялся вместе с ними в каком-нибудь тихом и спокойном месте. В число избранных попадали только те люди, которых Джобс взял бы с собой в плавание, если бы на корабле было не больше сотни мест. В конце подобных встреч Стив становился у доски, брал в руки маркер. Ему нравилось использовать доски при обсуждениях, потому что они давали ему возможность держать все по своим контролем, а также помогали сконцентрироваться. И говорил: "Назовите мне 10 вещей, которые мы должны сделать в ближайшее время". Собравшиеся начинали на перебой высказываться. Каждому хотелось, чтобы именно его или ее идея оказалась на доске. Джобс сначала записывал все предложения, а потом вычеркивал те, которые казались ему глупыми. В конце концов, подостке оставался список из 10 лучших идей. Тогда Стив зачеркивал нижние 7 и говорил: "Мы можем оплатить жизнь только 3». За предыдущие годы Apple вернула к жизни свой модельный ряд персональных компьютеров, и пора было подумать иначе. Поэтому именно в 2001 году верхушку доски украсили совершенно иные задачи. На тот момент мир цифровых технологий переживал не самые лучшие свои времена. Пузырь доткомов лопнул, и А индекс Nasdaq упал более чем на 50% от своего пика. Если во время Суперкубка американской национальной футбольной лиги в 2001 году были показаны рекламные ролики 17 технологических компаний, то в 2001 году их количество сократилось до трех. И это было лишь одним из немногих показателей тяжелого состояния, в котором находилась экономика. Последние 25 лет, еще с тех пор, как Джобс и Возник основали Apple, в центре цифровой революции стоял персональный компьютер. Но сейчас эксперты стали предсказывать, что его главенствующая роли скоро придет конец. Компьютер всем наскучил. Написал на страницах Wall Street Journal Уолт Мозберг. Компьютер несомненно теряет свою позицию в центре цифровой революции, заявил генеральный директор Gateway Джеф Вейдзен. И в это самое время Стив Джобс предлагает новую стратегию, стратегию, которая изменит компанию Apple, а вместе с ней и весь мир. Вместо того, чтобы уйти на второй план, компьютер должен превратиться в цифровой хаб. прекрасно сочетающийся с огромным количеством цифровой аппаратуры, от музыкальных плееров до фотоаппаратов. Все эти устройства можно будет подключать к компьютеру, синхронизировать, а затем через него работать с музыкой, фото, видео, а также со всеми аспектами, как говорил Стив, цифровой жизни. Apple перестанет быть просто компьютерной компанией. Слово компьютер даже исчезнет из её названия. Macintosh укрепит свои позиции, превратившись в хаб для новых удивительных устройств, таких как iPod, iPhone и iPad. На пороге третьего десятка жизни Стив задумался о том, почему люди в его возрасте начинают меньше думать о переменах и инновациях. Все просто увязли в стереотипах, что после 30 жизнь умирает, унесло на заедает пластинка, и они не хотят ничего с этим делать, сказал он. И так в возрасте 45 лет Стив Джобс созрел для того, чтобы сменить свою пластинку. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 30. Цифровой хаб. Часть 2. FireWire. Итак, Джобсу пришла в голову идея превратить компьютер в цифровой хаб. Это возвращало его в начало 90-х, когда в Apple была разработана технология под названием FireWire. высокоскоростной последовательный порт, который позволяет передавать цифровые файлы с одного устройства на другое. Японский изготовитель видеокамер, пользуясь этой технологией, и Джобс решил добавить такой порт в обновленную версию iMac, увидевшую свет в октябре 1999 года. Он осознал, что FireWire может играть важную роль для перемещения видеофайлов с камеры на компьютер, где с ними можно было бы работать. Но для этого iMac требовалось хорошее программное обеспечение. Поэтому Джобс обратился к своим старым друзьям в Adobe и попросил их сделать, и попросил их сделать адаптированную под Mac версию Adobe Premiere. Среди пользователей Windows эта программа пользовалась популярностью. К величайшему изумлению Джобса, руководители Adobe категорически отказали ему. По их словам, это будет бессмысленным, поскольку у Macintosh слишком мало пользователей. Джобс был в ярости, ему казалось, что его предали. Если бы не я, то Adobe вообще бы не было. А они меня попросту кинули, утверждает Стив. На этом проблемы не закончились. Adobe не стал создавать для Mac OS X версии и других своих популярных продуктов, таких как Adobe Photoshop. Пользу Macintosh не сыграла даже его популярность среди дизайнеров и других творческих людей. Джобс никогда не простит Adobe. Через 10 лет в свет выйдет iPad, и он будет лишён поддержки технологии Flash. Неприязнь Джобса к производителю программного обеспечения для графического дизайна перерастет в открытую вражду. Стив усвоил ценный урок, и его жажда контроля от начала до конца усилилась в разы. После того, как в 1999 году Adobe накинула Я осознал, что не следует лезть в бизнес, в котором у мало нет полного контроля над аппаратом и программным обеспечением. В противном случае дело берётся полным провалом. Поэтому с 1999 года Apple начинает создавать свои собственные программы для Mac, ориентируясь в первую очередь на людей, которые работали на стыке искусства и технологии. Для профессиональной работы с видео появилась программа Final Cut Pro. Пользователям попроще предлагался обрабатывать видео в iMovie. Справляться с задачами записи и микширования музыки была призвана программа GarageBand. Составить конкуренцию Adobe Photoshop должна была программа iPhoto, а записывать музыку и видео на диск стало возможным при помощи iDVD. Для удобной работы с музыкальной коллекцией была создана программа iTunes, а для покупки песен iTunes Store. Идея создания цифрового хаба быстро обрела конкретные очертания. Всю его значимость я впервые осознал на примере видеокамеры. Говорит Стив: "При использовании iMovie польза от камеры возрастает десятки раз. Вместо того, чтобы просто хранить уйму снятого материала, человек мог редактировать его на своем компьютере". накладывать музыку, изящные эффекты перехода, а также почувствовать себя в роли исполнительного продюсера, указал свое имя в конце видео. Это открывало совершенно новые возможности для пользователей, помогало проявить им свои творческие способности и дать волю эмоциям. Именно тогда мне пришла в голову мысль, что компьютер должен выйти на новый уровень. Была у Джобса и другая идея. Если компьютер будет выполнять роль хаба, то портативные устройства можно сделать гораздо проще. На маленьких экранах крайне неудобно редактировать видеофайлы и фотографии, тогда как компьютер справлялся с этой задачей гораздо лучше. И еще кое-что. Джобс осознал, что все эти элементы портативные устройства, компьютеры, программное обеспечение, приложения и FireWire лучше всего работают в тесной взаимосвязи. Я еще сильнее убедился в необходимости предоставления комплексных решений, вспоминает Стив. Вся прелесть заключалась в том, что лишь одна компания предлагала такие решения. В то время как Microsoft занимались написанием программного обеспечения, Dell и Compaq делали компьютеры, Sony выпускала большое количество всевозможной цифровой техники, а Adobe занималась приложениями. Apple делала всё из вышеперечисленного. Мы единственная компания, которая сама целиком и полностью делает свой продукт", заявил Джобс в интервью на OutTime. "Мы несем полную ответственность перед пользователями. Мы делаем то, чего не делают другие". Первым шагом Apple на пути к цифровому хабу стала работа с видеофайлами. При помощи FireWire можно было перемещать отснятый материал на Mac, и там, воспользовавшись iMovie, превратить его в шедевр. Но что потом? А потом пользователю наверняка захочется показать своё творение другим, и для этого его необходимо записать на DVD-диск. Мы очень долгое время работали с венка производителями дисководов, прежде чем получили привод, способны записывать DVD-диски. Делцов воспоминаниями Джобс. Мы были первыми, кто предложил пользователям такую функцию. Как и всегда, Джобс уделил много внимания максимальной простоте использования. Ведь именно через нее лежит путь к успеху. Майк Эвенджелист, который занимался разработкой программного обеспечения, хорошо помнит, как показывал Стиву первые версии программы для записи DVD. Изучив большое количество скриншотов, Джопс вскочил с места, взял в руки маркер и нарисовал на доске самый обычный прямоугольник. Вот наше новое приложение, сказал он. Здесь есть только одно окно. Перетаскиваем сюда видео, нажимаем кнопку запись и все. Таким будет наше приложение. Евангелис был ошарашен, но именно так зародилась простота будущего приложения iDVD. Стив в свою очередь помог создать дизайн кнопки "Запись". Джобс также знал, что бум цифровой фотографии не заставит себя долго ждать, поэтому в Apple стали задумываться о превращении компьютера в хаб и для фотографий тоже. Но всё же кое-что значимое Джобс упустил, по крайней мере, в первое время. В то время, как Стив сосредоточился на записи в видео на DVD-диске, HP и ряд других компаний предоставляли своим пользователям возможность записывать музыкальные CD-диски. К тому же, поначалу столь любимых Джобсом дисководов с щелевой загрузкой и умеющих записывать CD-диски просто не существовало. Это умели делать лишь приводы с лотковой загрузкой, от которых Стив яростно отказывался. Наш поезд тогда ушел», — делится воспоминаниями Стив, и нам надо было скорее его догонять. По-настоящему инновационная компания отличается тем, что не только раньше остальных предлагает новые идеи, Но и уметь догнать тех, кто бежит впереди. Вольтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 30. -я. Цифровой хаб. Часть 3. -я. iTunes. Джобсу не пришлось долго думать, чтобы понять, что музыкальный бизнес может приносить большую прибыль. К нулетычному году люди активно копировали на свои компьютеры музыку с компакт-дисков или закачивали ее с таких файлообменных сервисов, как Napster, чтобы потом записывать песни на чистые диски. За тот год в одних только США, с населением 281 миллион человек, было продано 320 миллионов чистых компакт-дисков. Это означало только одно. Людям нравилось записывать музыку на CD, а Apple до сих пор не предложила им удобного решения для этого. "Я чувствовал себя болваном", сказал Джобс в интервью журналу Fortune. Я считал, что мы упустили эту возможность, и нам нужно было усердно работать, чтобы догнать уходящий поезд. Джобс установил на iMac пишущий привод, но этого было мало. Его цель состояла в том, чтобы упростить процесс, его цель состояла в том, чтобы упростить процесс переноса музыки, упорядочивая ее на компьютере и последующей записи на CD. Другие компании уже производили программное обеспечение для управления музыкой. Однако эти продукты были громоздкими и сложными. Один из талантов Джобса заключался в умении найти рынки, которые были заполнены второсортными продуктами. Он взглянул на доступные на то время музыкальные приложения, включая Real Jukebox, Windows Media Player и программу, которая HP комплектовала со пишущей приводом, и пришёл к нетипичному выводу: они так наворочены, что нужно быть гением, чтобы разобраться хотя бы в половине их функций. Именно в тот момент на сцене появился Билл Кинкейд. Однажды этот бывший программный инженер Apple ехал к трассе Бигл штат Калифорния. чтобы принять участие в гонке на своем спорткаре «Формула Ford. В этот момент он краем уха слушал радиостанцию National Public Radio, которая рассказывала о портативном музыкальном плеере Рио, способном проигрывать песни в цифровом формате под названием MP3. Он ободрился, когда ведущий произнес фразу: "А пользователям Mac советуем расслабиться, потому что с Mac он работать не сможет". В тот момент Кин Кейт сказал сам тебе: Ха, я это исправлю. Для помощи в написании менеджера Rio для Mac, он позвал своих друзей Джеффа Робина и Дэва Хеллера, которые тоже когда-то работали в Apple программными инженерами. Их продукт, получивший название SoundJam, предлагал пользователям Mac возможность подключать к своим компьютерам Rio и включал в себя программное обеспечение для управления песнями на компьютере. В июле 2000 года, когда Джобс подталкивал свою команду к созданию программного обеспечения для управления медиафайлами, Apple решила купить SoundJam, вернув в свои ряды бывших инженеров. Все трое остались в компании, а Робин в течение следующего десятилетия возглавлял подразделение по разработке музыкального программного обеспечения. Джобс так сильно ценил Робина, что однажды разрешил журналисту Time взять у Робина интервью, только после того, как потребовал у него обещание, что фамилия Робина в материале упоминаться не будет. Джобс лично работал с командой разработчиков над преобразованием SoundJam в полноценный яблочный продукт. Программа была нашпигована богатым набором функций и большим количеством сложных дисплеев. Джобс приказал сделать интерфейс более простым и приятным в использовании. Вместо интерфейса, вместо интерфейса, в котором от пользователя требовалось указывать в графах поиска исполнителя, песню или альбом, Джобс настаивал на использовании простого окошка поиска, куда пользователь мог вводить все, что ему хочется. Оптикаемый металлический дизайн был унаследован у iMovie. Равно как и название, программа стала называться iTunes. Джобс представил iTunes в январе 2001 года на конференции Macworld как одну из основных частей своей стратегии цифрового хаба. Он объявил, что приложение станет бесплатным для всех пользователей Mac. Присоединяйтесь к музыкальной революции iTunes и делайте свои музыкальные устройства в 10 раз более ценными, провозгласил он под громкие аплодисменты. Рекламный слоган для нового продукта был таким: "Копируй, смешивай, записывай. Rip, mix, burn". В тот же день Джопс встречался с журналистом New York Times Джоном Марковым. Интервью получилось не особо удачным, но к концу разговора Джопс уселся за свой Mac и продемонстрировал iTunes. Это напоминает мне о молодости, сказал он, когда на экране записали психоделические узоры. Они заставляли его вспоминать о своем опыте употребления кислоты. Джобс сказал Маркову, что употребление ЛСД входит в число самых важных вещей, которые он сделал в своей жизни. Люди, которые никогда не принимали кислоту, никогда не смогут полностью понять его. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 30. Цифровой хаб. Часть 4. iPod. Следующим шагом на пути к цифровому хабу было создание портативного плеера. Джобс понял, что если такой плеер сможет работать в тандеме с программой iTunes, то работать с ним будет в разы проще. Сложные задачи можно выполнять на компьютере, а простые на плеере. Так на свет появился iPod. Устройство, которое положит начало превращению Apple из производителя компьютеров в самую дорогую компанию в мире. Из-за своей любви к музыке Стив подошёл к этому проекту с особыми чувствами. Продававшиеся в то время музыкальные плееры, как он говорил своим коллегам, были полным дерьмом, причём Фил Шиллер, Джон Рубинштейн и другие сотрудники не спорили с ним. Ещё при создании iTunes им пришлось иметь дело со многими образцами, в том числе и с плеером Rio. Мы дружно поливали их грязью, вспоминает Шиллер. Было очень трудно разобраться, как пользоваться ими, Да и песен там помещалось всего около 16. Джоб горел желанием представить публике iPod уже осенью 2000 года, но Рубинштейн отходил его пыл, сообщив, что в Apple еще не располагают необходимыми деталями. Через несколько месяцев Джон удалось найти подходящий LCD-дисплей небольшого размера и перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор. Куда хуже дела обстояли с жёстким диском. Найти достаточно компактный, но в то же время вместительный жёсткий диск было не так-то просто. И вот в феврале 2001 года Джон Рубинштейн отправляется со своим регулярным визитом в Японию к поставщикам Apple. В одной из запланированных встреч инженеры компании Toshiba рассказали ему о новом продукте, который должен быть готов к производству в июне. Это был тонкий жёсткий диск размером 4,5 см и ёмкости 5 ГБ, около 1000 песен. Инженеры Toshiba ума не могли приложить, как и где его применять. А вот Рубинштейну хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, что с ним делать. Целая тысяча песен в одном кармане. Превосходно. Но на лице Джона не отразилось никаких эмоций. Оно просто застыло. В то же самое время Джоп давал вступительную речь на проходящей в Токио конференции Mic World. Вечером того же дня Джон и Стив цитили в отеле Акура. Он являлся последний. Я знаю, как нам начать работу над iPod прямо сейчас, сказал Рубинштейн. «Все, что мне нужно это чек на 10.000 долларов. Стив без колебаний выписал его. И Джон начал переговоры с Ташиба на тему получения исключительных прав на компактный жесткий диск. Помимо этого, он занялся поисками человека, способного возглавить команду разработчиков. Тони Фадол, молодой программист предприниматель с чарующей улыбкой, еще во время учебы в Мичиганском университете успел учредить три компании. Он поработал в компании General Magic, занимаясь производством прототипов устройств. Там, кстати, Фадол встретил беженцев из Apple Энди Херствельда и Билла Аткинсона. Затем судьба его занесла в Филиппс Electronics, где он провел самые лучшие дни своей жизни. Короткие милированные волосы и бунтарский нрав Тони при жизни по душе тихим и спокойным сотрудникам компании. У фадала была парочка идей по улучшению существовавших цифровых музыкальных плееров, и он попытался продать их компаниям Real Networks, Sony и Philips, но безуспешно. И вот однажды, во время катания со своим дядей на горных лыжах, мобильный телефон Тони зазвонил. Это был Рубинштейн. Джон сообщил ему, что Apple ищет человека для работы над маленьким электронным устройством. Без лишней скромности Падал заявил, что он большой мастер в этом деле, на что Рубинштейн ответил приглашением в Купертино. Тони полагал, что его наняли для работы над карманными персональными компьютерами для создания наследника устройства Ньютон. Однако, когда он встретил Рубинштейна, разговор пошел совсем о другом. Они начали обсуждать вышедший три месяца назад iTunes. Мы пытаемся заставить существующие плееры нормально работать с iTunes, но они просто отвратительны», — сказал ему Джон. И мы считаем, что нам следует создать свой собственный плеер. Фадло это заинтересовало. Я обожал музыку. Еще в Reel Networks я пытался воплотить парочку идеи, А компании Pam, я и вовсе хотел продать MP3 плеер. Тони согласился принимать участие, по крайней мере, как консультант. Но несколько недель спустя Рубинштейн заявил, что если Фадло хочет возглавить отдел, ему придется устроиться на работу в Apple на постоянной основе. Тони отказался. Ему нравилось быть свободным. Джонс бесился из-за, как он называл это, нытья Фадло. Это одно из самых важных решений в твоей жизни, напирал он. Ты не пожалеешь. Рубиштейн начал давить на Тони. Он собрал в одном помещении около 20 работавших над проектом плеера людей, и пригласил туда Фадла. Когда тот вошел, Джон заявил: "Тони, либо ты переходишь к нам на постоянной основе, либо мы закрываем проект. Решать тебе, и решать надо прямо сейчас". Фадл посмотрел Рубиштейну прямо в глаза, затем повернулся к собравшимся и сказал: "Неужели вы, всегда нанимаете сотрудников под принуждением?" Он помедлил очень немного и нехотя пожал Рубинштейну руку. После этого наши с Джонам отношения заметно ухудшились на несколько лет, рассказывает Фадол. Не думаю, что он меня когда-нибудь простит за этот поступок, рассуждает в свою очередь Рубинштейн. Это был не единственный раз, когда судьба сталкивала их лбами, потому что каждый из них считал себя отцом iPod. По мнению Рубинштейна, Самый большой вклад принадлежит ему, ведь именно он нашёл жёсткий диск Toshiba, дисплей, аккумулятор и остальные не менее важные детали. Именно он прилёг в компании Fado, который сделал из всех этих деталей один ценный продукт. Но с точки зрения Тони, звание отец iPod заслуживает только один человек он сам. Ведь ещё до прихода в Apple у него уже были планы по созданию отличного MP3-плеера, и он пытался продать свои идеи различным компаниям. Вопрос отцовства обсуждался годами в многочисленных интервью, на страницах газет журналов и даже в Википедии. Но на самой заре 21 века Джон Рубинштейн и Тони Фадл были слишком заняты для споров. Джобс хотел, чтобы iPod появился в продаже еще до Рождества, а это означало, что уже в октябре надо проводить его презентацию. В срочном порядке принялись изучать рынок, и искать им партнёр, который мог бы заложить фундамент рабочего на собственным устройством. Выбор пал на маленькую компанию под названием Portal Player. Этот проект изменит Apple, сказал Фадл руководителям Portal Player. Бизнес перестанет быть компьютерным и станет музыкальным. Он договорился с ними о подписании эксклюзивного договора, и Apple начали исправлять многие недостатки устройства от Portal Player, такие как сложность интерфейса, короткая работа от одного заряда аккумулятора и невозможность создать плейлист длиннее 10 песен. Волтер Айзексон Стив Джобс Глава 30. Цифровой хаб Часть 5. Вот оно. В жизни каждого руководителя происходят встречи, которые запоминаются ему не только потому, что ознаменовались собой исторический момент, но и потому, что осветили ему путь. Один из таких случаев произошел в апреле 2001 года в конференц-зале Apple на четвертом этаже головного офиса компании, когда Джобс принимал решение об основных принципах устройства iPod. Чтобы выслушать Фадола, который должен был изложить Джобсу свои соображения, На встречу пришли Рубин Штейн, Шиллер, Айв, Джефф Робин и директор по маркетингу Стэн НГ. Фадл не был знаком с Джобсом, и по понятной причине это вселяло в него испуг. Когда он вошел в конференц-зал, я сел и подумал про себя: "Ой, тут же Стив". И тогда я сильно насторожился, потому что уже был наслышан о том, каким суровым он может быть. Собрание началось с рассказа о потенциальном рынке сбыта для устройства и о том, какие продукты создают другие компании. Джоттка, как обычно, вел себя крайне нетерпеливо. В течение более одной минуты он вообще не обращал никакого внимания на мои слайды, сказал Фадол. Но когда был продемонстрирован слайд с информацией о других потенциальных игроках на рынке, Джобс пренебрежительно замахал руками. "Не надо беспокоиться по поводу Sony", сказал он. "Они не знают, что мы делаем, а мы знаем". После этого показ слайдов резко прекратился, и выступавшим пришлось отвечать на вопросы, которые обрушил на них Джобс. Фадол хорошо усвоил этот урок. Стив решил принимать личное участие и самостоятельно обсуждать предметы. Однажды он сказал мне: Если тебе для выступления нужны слайды, это значит, что ты не имеешь представления о том, что говоришь. Вместо этого Джобс любил, когда ему показывали физические предметы, которые он мог потрогать, подержать и опробовать. Поэтому в Apple принёс в конференц-зал три разные макета плеера. Рубинштейн дал ему несколько советов о том, какую нужно выбрать, последовательность демонстрации прототипов, чтобы сделать гвоздьём программу макет, понравившийся ему самому. Макет этого варианта они расположили в центре стола и поместили его под перевёрнутую деревянную миску. Фадо начал демонстрировать прототипы, извлекая из коробки использованные ими детали и располагая их на столе. В Среди деталей был один 1,8-дюймовый жесткий диск, ЖК-экран, платы и аккумуляторы. На каждой детали был подписан вес и цена. В ходе демонстрации присутствующие обсуждали, как со временем можно будет снизить цены или сократить размеры деталей. Некоторые детали, как конструктор Олега, можно было складывать вместе, чтобы составлять представление о возможном продукте. Затем Пад начал демонстрировать свои макеты, которые были выполнены из кусков пенополистирола, со встроенными рыбацкими грузилами для обеспечения нужного веса. Первый прототип имел слот для съёмной карты памяти, на которую можно было закачивать музыку. Джобс назвал такую конструкцию слишком сложной и отверг её. Вторая модель имела динамичную память RAM, которая была дешёвой, однако в случае разрядки батареи все песни магистереца. Джобса это тоже не порадовало. Потом Фадл сложил вместе несколько деталей и показал, как может выглядеть устройство с 1.8-дюймовым жестким диском. В глазах Джобса промелькнула заинтересованность. Кульминация шоу наступила, когда Фадл поднял миску и продемонстрировал полностью собранный макет такого решения. Я надеялся, что мы еще немного поиграем с деталями, но Стив решил остановиться на варианте с жёстким диском, причем именно в том виде, который мы разработали. Вспоминает Фадл, который был шокирован в такой скоростью принятия решения. Я привык к тому, что Филиппс для принятия таких решений могу потребоваться много совещаний, а также большое количество исследований и презентаций PowerPoint. Следующим был Фил Шиллер. А можно я поделюсь своей идеей? спросил он. Шиллер вышел из комнаты, а затем вернулся с пригоршней макетов iPod, каждый из которых спереди имел один и тот же элемент управления знаменитое колёсико track wheel. Я просто подумал о том, как вы будете перемещаться по своему плейлисту, сказал он. Вы же не захотите по сто раз нажимать кнопку. Почему бы не установить колесико, которое можно крутить для переключения треков. Вращая колесико большим пальцем, пользователь мог бы с легкостью перемещаться по своему списку композиций. И чем дольше вы крутите колесико, тем выше скорость прокручивания. Это позволило бы быстро пролистывать списки из сотен песен. Джобс прокричал: "Вот оно!" После чего поручил Фадолу и его группе инженеров воплотить эту идею в жизнь. Когда началась реализация проекта, Джобс ежедневно лично участвовал в этом процессе. Главное его требование было таким: упрощайте. Он детально изучал каждый экран пользовательского интерфейса и проводил простой тест. Если ему нужно было добраться до какой-либо песни или функции, он должен был иметь возможность сделать это в три клика. Использование устройства должно было отличаться интуитивной простотой. Если Джобс не мог разобраться в навигации или для выполнения какой-либо задачи требовалось более 3 кликов, он выходил из себя. Иногда были моменты, вспоминает Фадл, когда он сфокусирует всё наше внимание на одной проблеме с пользовательским интерфейсом, будучи в полной уверенности, что мы рассмотрели все варианты. А потом он спросит: "А об этом вы подумали?" И мы хором с досадой говорили: «Твою мать". Берясь за проблему, он изменяет подход к ее решению, и проблемы как не бывало. Каждый вечер Джобс проводил за телефонными разговорами о новых идеях. Падлс с коллегами призванивались друг с другом, обсуждали последние предложения Джобса и пытались найти способы направить ход его мыслей в направлении, которое сами считали правильным. В половине случаев это получалось. Стив непрерывно атаковал нас новыми идеями, и мы пытались устоять перед этим напором. поминал Фадол. Каждый день появлялись различные новые мысли о переключателе, о цвете кнопки, о самой стратегии. Когда ваш руководитель использует такой стиль работы, нужно постоянно быть начеку и следить за своими коллегами. Одно из главных озарений Джобса состояло в том, что максимально возможное количество функций было необходимо выполнять с использованием iTunes на компьютере, а не на самом iPod. Позднее он вспоминал, чтобы сделать iPod действительно простым в использовании, а на эту тему я успел поспорить очень много раз. Нам было необходимо ограничить то, что это устройство может делать. Мы решили перенести большое количество функционала на приложение iTunes, установленное на компьютере. Например, мы сделали так, что с использованием устройства нельзя было создавать плейлисты. Сейчас вы должны создавать плейлисты в iTunes, а потом синхронизировать свое устройство с компьютером. Вакку этого решения было много споров, но Rio и другие устройства потерпели фиаско, потому что они были слишком сложными. Приходилось прямо на них создавать плейлисты, потому что таких функций не было в их компьютерном программном обеспечении. Поэтому обладая устройством iPod и программой iTunes, можно было заставить мобильное устройство и компьютер работать вместе и переместить необходимость выполнения сложных задач на плечи более мощного устройства. Максимальная концентрация и дзен отметилась поразивше всех коллег решение Джобса о том, чтобы не оборудовать iPod переключателем для включения-выключения. Впоследствии эта философия была реализована и на остальных мобильных устройствах Apple. Если в течение некоторого времени не пользоваться гаджетом, он переходит в спящий режим, из которого его можно вывести нажатием специальной кнопки. Но при этом не было никакой необходимости в наличии переключателя, который бы отключал питание, после чего на экране посвечивалась бы надпись "До свидания". Неожиданно все детали этого пазла сложились в безупречную картинку. Жёсткий диск, способный вмещать тысячу песен. Интерфейс с колёсиком, который позволяет с лёгкостью перелистывать тысячу песен. Соединение Wi-Fi, позволяющее загружать тысячу песен менее чем за 10 минут. И батарея, заряда которой хватит, чтобы проиграть тысячу песен. В какой-то момент мы переглянулись и сказали друг другу: Это должно будет стать чем-то очень крутым, вспоминает Джобс. Мы знали, что этот продукт будет иметь успех, потому что мы понимали, насколько сильно нам самим хотелось бы иметь у себя такой девайс. И эта концепция была прекрасна в своей простоте. 1000 песен у тебя в кармане. Один из копирайтеров предложил назвать новинку iPod. Джобс изменил это название на iPod, придерживаясь номенклатурной традиции, заложенной iMac и iTunes. Уолтер Айзексон Стив Джобс. Глава 30. Цифровой хаб. Часть 6. Белый кит. Немало времени Джонни Айв один за другим перебирал макеты iPod, пытаясь найти идеальный облик конечного продукта. И вот однажды утром, когда он и его коллега ехали из Сан-Франциско в Купертино, на Джонатона снизошло озарение. Лицевая часть чистейшего белого цвета должна плавно переходить в отполированную заднюю панель из нержавеющей стали. Большинство маленьких устройств, похожих на какие-то одноразовые продукты, рассказывает Айв. В них нет ничего притягивающего, заставляющего привязаться. Но воидпот есть нечто такое, что делает его значимым, и этим я горжусь больше всего. Белый будет не просто белым, а абсолютно белым. Не только самоустройство, но и провода, наушники и блок питания все чистейшего белого цвета, говорит Джонни Айв. Некоторые спорили с таким решением и утверждали, что наушники должны быть черными, как это принято у всех. А вот Стив сразу все понял и поддержал белый. Продолжает рассказ Джонни. Белый цвет безупречности. Волнистые линии проводов от наушников белого цвета станут неотъемлемым элементом образа iPod. Вот что говорит сам Айв. Было в этом образе что-то особенное, что-то выразительное, и в то же время спокойное и умеренное. Он не машет перед вами красной тряпкой, и все же наушники придают ему некий кричащий образ. Белый цвет никак нельзя назвать нейтральным. Он чистый и спокойный, он вызывающий и приметный, и вместе с тем скромный. Вот почему я люблю белый цвет». При создании рекламы команда LeClow из агентства TBWACD решила подчеркнуть культовую сущность продукта, не забывая об этом про его белый цвет. Идея шла вразрез с традиционными замыслами рекламных роликов, в которых делался упор на технические характеристики устройств. Один из новичков агентства Джеймс Винсон, который ранее играл в музыкальной группе и даже опробовал себя в роли диджея, предложил направить рекламную кампанию iPod на поколение 2000-ных, а не на бунтари из середины XX века. При участии арт-директора Сьюзан Аленсанген было создано несколько вариантов рекламных щитов и плакатов с iPod. Свои предложения они отнесли Джобсу для рассмотрения. Справа на столе Стива оказались традиционные изображения iPod на белом фоне. Слева лежали яркие графические рисунки силуэта танцующего человека с iPod в руках, который он слушал, в изображённых волнистой линии наушниках белого цвета. "Подразумевались очень близкие отношения с музыкой", пояснил Винсент. Джеймс сказал художественному руководителю группы Дункану Милнеру, что было бы здорово, если бы во время показа вариантов все стояли около левого угла стола, чтобы привлечь внимание Стива к картинке силуэта человека. Но когда Джобс вошёл, он первым делом пошёл смотреть на изображение непосредственно самого iPod. Отличная работа, сказал он. Давайте обсудим это поподробнее. Но Винсент, Милнер и Клоу не сдвинулись с места и оставались у другого угла стола. Джобс погнал голову и посмотрел на графические рисунки справа. Хм. Кажется, вам нравятся те, произнес Стив и покачал головой. Но на них нет изображения самого продукта. Они не говорят, что это за вещь. Тогда Винсент предложил добавить к изображению надпись: "1000 песен в твоем кармане". Она рассказала бы всё. Джопс опять посмотрел на лежащее справа изображения и наконец согласился. Позже Стив стал заявлять, что именно он настоял на графических изображениях. Чему, впрочем, удивляться не стоит. Некоторые скептически отнеслись к этому выбору. Они спрашивали: "Как это поможет продажам iPod?" делится воспоминаниями Джобс. Но тогда моя должность гендиректора, пришлась весьма кстати, и я смог подтолкнуть идею. Джопс увидел еще один способ, как Apple могла извлечь выгоду из своей интегрированной системы: компьютер-программа-устройство. Он понял, что продажа iPod простимулирует продажи iMac. Таким образом, деньги от рекламы компьютера он мог потратить на рекламу плеера, и получить с этого двойной эффект. Точнее, даже тройной. Реклама iPod, направленная на поколение 2000-х, помимо всего прочего, поможет еще и омолодить бренд Apple. Мне пришла в голову крутая идея: рекламируя iPod, мы рекламируем и iMac, вспоминает Джобс. Кроме того, iPod должен придать Apple образ инновационной и молодой компании. Поэтому я решил вложить в его рекламу 75 миллионов долларов, хотя мы могли бы обойтись и гораздо меньшей суммой. Поэтому мы полностью доминировали на рынке музыкальных плееров. По вложениям мы превзошли остальных в сотню раз. Для телевизионной рекламы они также решили использовать графические силуэты танцующие под музыку, которая была отобрана Джобсом, Клоу и Винсентом. Подбор музыки стал нашим главным развлечением на еженедельных встречах по вопросам маркетинга, рассказывал Клоу. Мы включали отрывок из какой-нибудь модной песни, Стив говорил: "Она меня раздражает", и Джеймс принимался его уговаривать. Эти рекламные ролики сделают популярными немало молодых групп. В частности, Black Eyed Peas. Видео с песней «Хай, hey Mama" станет классикой жанра. Накануне запуска новой рекламы Джобс нередко менял свои решения, звонил Винсенту и настаивал на отмене ролика. "Она звучит чересчур попсово", или "У неё слишком избитый мотив. Давай отменим её". Взволнованный Джеймс пытался уговорить Стива изменить точку зрения. Да подожди ты. Всё будет здорово, говорил он. В конце концов Джобс сдавался. Реклама появлялась на экранах, и Стиву она нравилась. iPod был представлен 23 октября 2001 года. Подсказка: это не Мак, разнеслось приглашение. Сначала Джобс, как обычно, рассказал о его технических характеристиках, но когда пришло время показывать сам продукт, Джобс не стал исполнять свой коронный номер со снятием бархатного покрывала. Вместо этого, со словами: "По счастливой случайности у меня есть один iPod с собой. Все в засунул руку в карман джинсов и достал оттуда блестящее устройство белого цвета. В этом удивительном устройстве может храниться до тысячи песен, и все это помещается в моем кармане", сказал Джобс и под аплодисменты медленным шагом покинул сцену. Поначалу гики отнеслись к устройству со скептицизмом, в особенности из-за его цены в 399 долларов. Среди блогеров бытовала шутка: Название iPod расшифровывается как Individual Portable Audio Device. Целу нашему устройству назначили идиоты. Но плеер довольно быстро обрел популярность. Более того, iPod превратился в олицетворение сути Apple симбиоз инженерного искусства и поэзии, единство творчества и технологий, запоминающимся и в то же время простым дизайном. Благодаря интегрированной системе Apple, пользоваться им было проще и простого, начиная с подключения к порту FireWire и заканчивая программным обеспечением. Как только покупатель доставал плеер из коробки, его тут же поражала красота устройства. Рядом с iPod все остальные музыкальные плееры выглядели так, словно их разработали и собрали в Узбекистане. Начиная с Mac и вплоть до сего года, ни один продукт не продвигал Apple так сильно в будущее. Если кто-нибудь спросит, зачем вообще нужна Apple, я покажу ему iPod. Сказал Джобс в интервью Стиву Леви из журнала Newsweek. Взнёк, который долгое время сомневался в правильности создания интегрированных систем, начал задумываться о пересмотре своего мнения. Вот это да. Похоже, только Apple было дано создать такое. В восторге сказал Воз после выхода плеера. В конце концов, ведь Apple всю жизнь занимается созданием одновременно программного и аппаратного обеспечения. Её каждое устройство в очередной раз доказывает выигрышность такого подхода. Часть плеера мы дали журналистам для написания обзора. Одним из них был Стив Леви. В тот день, когда он получил свой экземпляр iPod, за обедом ему посвящался Билл Гейтс. Леви показал ему плеер, и вот как он описывает реакцию главы Microsoft. Билл впал в такое состояние, которое бывает у какого-нибудь пришельца из фантастического фильма, когда тот встречает на нашей планете непонятный объект и начинает сканировать его, пытаясь понять, что же это такое. Взгляд Гейтса застыл на устройстве, а сам он игрался с колёсиком прокрутки и нажимал на кнопки. "Похоже, это классная штука". сказал наконец Билл и помолчав немного добавил а он работает только с макинтош